Глава 20, в которой ночной разговор меняет столь многое. Параграф 374. Перед началом дуэли противники снимают с себя медальоны, медали, бумажники, кошельки, ключи, пояса, помощи и так далее, то есть все, что может задержать пулю. Дуэльный кодекс Борейской империи. Из театра Даша вышла, не дожидаясь окончания антракта. В дверях ее догнал Быстрицкий, набрасывая на плечи пальто. «Что вы наделали?» — выкрикнул он. «Боже мой, зачем это было вам нужно?» «Не все ли равно?» — ответила Даша, пожав плечами. «Какая теперь разница?» «Теперь уже, конечно, никакой», — ответил поэт, вздохнув. «Я бы хотел только вас примирить. Если вы не уполномочены, как его секундант, то я не имею права даже разговаривать с вами об этом» проговорила она, пожав плечами. Уже уполномочен. Мурачно ответил Быстриский. Будь оно все неладно, я был его секундантом уже в девяти поединках, и ни один не казался мне таким отвратительным и ненужным, как этот. Они вышли наружу. Там была ясная и холодная зимняя ночь, в небе сияли звезды, и свет газовых фонарей мерцал в такт с ними. Очень жаль, ответила Даша. Мне хотелось, чтобы вы были моим секундантом. «Теперь я не знаю. Вероятно, обращусь к Лоренц. Любопытно, должно быть, выйдет дуэль. Может быть, первая в истории, в которой с одной из сторон будут только женщины?» «Я рад, что вы не теряете присутствие духа». Бастриски неодобрительно покачал головой. «Но мне бы хотелось, чтобы вы отказались от дуэли. Я вас очень прошу. Я уже путь свечей поставил, чтобы нынешний дуэльный сезон прошел благополучно. Я не ждал такого». «Вы не ждали?» — спросила Даша, повернувшись к нему. А мне казалось, в вашей поэме нужен яркий финал. Ну так вот же он. Ах, перестаньте!» Быстрецкий поморщился. «Я гораздо больше гражданин, чем поэт. Что бы про меня ни говорили, и я не хотел бы, чтобы все это так закончилось. Если вы убьете его, или если он убьет вас, это будет катастрофа!» «Никакой катастрофы не будет», — ответила Даша, передернув плечами. «Вы, как свойственно поэтам, излишне драматизируете. Он не вегеций. А я тем более. От гибели одного из нас царство не разрушится. Вы очень ошибаетесь. Вздохнул Быстрицкий. Но, боюсь, я не смогу вас переубедить. Все, что я мог бы вам сказать, боюсь, вы воспримете это как какую-то нелепую интригу. Нет, мне вас не переубедить, но тогда и не пытайтесь. Отрезала Даша. раз уж вы сами знаете, что переубедить меня нельзя, да и кем бы я была, если бы согласилась забыть такое оскорбление? Скажите, кем? Поэт собрался, видимо, ответить нечто вроде «великодушным человеком», но, взглянув на ту ярость, что полыхала в эту минуту в глазах Даши, передумал. «Молчите», — процедила Даша сквозь зубы, «потому что сами все отлично понимаете. Мужчина, которым совестно таскаться по судам, а у женщины, стало быть, не должно быть чести, и с нею можно поступать так, как вам заблагорассудится». Я совсем не это хотел сказать. Быстриски покачал головой, Только то, что если бы вы были посвящены в некоторые обстоятельства, вы бы сами посмотрели на все это иначе. Впрочем, ладно. Осуждать вас я не намерен, отговаривать доли тоже. По кодексу вы должны прислать ко мне своего секунданта. Сразу же, как только его найду, — огрызнулась Даша. Если память мне не изменяет, у меня есть на это 24 часа. Сделайте одолжение. Поэт кивнул, и да поможет нам всем Всевышние и все заступники его. — Клянусь, если вся эта история закончится хорошо, я поставлю в церкви огромную свечу. Для меня специально вылепят. — Вы полагаете, она может закончиться как-то хорошо? — спросила Даша. Ей вдруг стало невероятно тяжело, словно она разом постарела лет на тридцать. Зная вас и его, я предполагаю, что нет. Вздохнул Быстрицкий. «Но бывают же на свете чудеса. Даже в театре люди смотрят не только трагедии, но и комедии, потому что им нужен хороший финал». Он развел руками, на лице его изобразилось отчаяние. «Я, кстати, ни одной комедии ни разу не написал. А теперь вот напишу, если увижу, что даже такие истории могут хорошо заканчиваться». «Не гарантирую, что не разочарую вас», — ответила Даша и пошла вниз по лестнице. Она быстро нашла извозчика и минут пятнадцать спустя уже входила в темные сени дома Марии Сергеевны. Даша очень надеялась, что ей удастся проскочить, никого не встретив и никому ничего не объясняя, особенно Соне, которая, конечно же, начнет расспрашивать, как все прошло в театре. «Отлично прошло! Лучше некуда!» Нет уж, она никого не хочет сейчас ни видеть, ни слышать. Напишет сейчас записку Клоренс, отправит ее с лакеем и ляжет спать, а утром поедет к ней сама, если та не согласится. Может, ведь и не согласится, зная ее отношение к Стужеву. Тогда нападет в офицерское собрание обратиться там к первому встречному, а если и он откажется только второму, бригадного командира своего попросит, в конце концов, это не принято вмешивать начальника, но выхода нет. С этой мыслью Даша поднялась на второй этаж и с неприятным чувством обнаружила, что из дверей ее комнаты пробивается полоска дрожащего света. Там кто-то был. Наверняка это Соня. Вечно ей до всего есть дело, везде сует свой нос. Даша поморщилась при мысли о том, как сейчас будет ее выпроваживать, ничего не объясняя. Кузина, конечно, совершенно не виновата в том, что случилось, но на разговоры нет сил. Пусть потерпит до развязки, потом все узнает. Даша заготовила в уме фразу, при помощи которой от назойливого присутствия кузина можно было избавиться, не нарушая всех приличий, а затем отворила дверь, вошла в комнату, да так и застыла в дверях. В кресле возле ее кровати сидел отец. Он был одет в старый серый дорожный сюртук. В руках у него была книга про Маурицу, взятая с дашной полки, которую он листал при свете свечи с видимым интересом. Едва Даша вошла, он посмотрел на нее со спокойным выражением лица, так, словно они расстались только вчера. В первое мгновение Даша хотела броситься к нему, рассказать, как важно для нее его присутствие именно сейчас. Но что-то ее остановило. Может быть, что-то во взгляде отца... Может быть, что-то, произошедшее в ее собственном сердце? «Мне кажется, я приехал чрезвычайно вовремя», — сказал отец, захлопывая книгу. «Садись, дочка. Что же ты стоишь? Давай поговорим. Нам явно есть что обсудить». Даша подошла к кровати и почувствовала, как ее ноги подогнулись сами собой. Она села. «Ты можешь мне ничего не рассказывать?» — сказал отец с тем же спокойным тоном. — Я все знаю. — Откуда? — спросила она. — У меня есть в Маринбурге источники, я много с кем состою в переписке, — сказал он. — Ты в своих письмах сообщала мне не все, но я тебя не виню. У тебя были причины. Не знаю, насколько я сам был бы честен в подобной ситуации. Упоминание о честности тут же натолкнуло ее на мысль. — Почему наши бывшие имения принадлежат теперь Панаеву? — спросила она. — потому что мне пришлось их ему уступить. У нас с ним был договор, и я не сумел его исполнить. О чем был этот договор? Видишь ли, отец на секунду задумался. Первые годы после женитьбы мы с твоей матерью жили на широкую ногу, так что теперь это трудно даже представить. Мне всегда хотелось, чтобы она ни в чем не нуждалась, а деньги... Деньги я доставал, работая на Панаево. Он тогда еще не взлетел так высоко, но уже подавал большие надежды и был в милости у Цесаревич. А я выполнял его поручения, иногда такие, о которых лучше помалкивать. Даша не перебивала и переваривала услышанное. Он много платил, — продолжал отец. — Очень много. Но самые большие суммы он давал не просто так, а под вексель, как будто я занимал их. А потом иногда возвращал этот вексель мне, если работа выполнена хорошо. Но со временем моих векселей у него накопилось солидное число. Так что всю обозначенную в них сумму я бы выплатить не смог, и мне оставалось надеяться на его добрую волю. Однажды он пообещал уничтожить их все, но только в том случае, если окажу ему одну услугу. Самую главную и последнюю. Что же это была за услуга? Нужно было сделать так, чтобы в прошлый дуэльный сезон Кирилл Стужев умер. В комнате повисло молчание. «И ты отправил для этого Борю, верно?» — спросила она. «Ты поручил это ему?» «Да». Отца передернуло, словно он проглотил нечто горькое. Я поручил это ему, а он не сумел. Он все сделал, как я учил его, но этот мерзавец оказался каким-то заговоренным, фантастически удачливым и выносливым. Боря использовал свои очень скромные чародейные способности, чтобы зачаровать пулю на точность. Но что-то пошло не так. Он попал в голову, но тот выжил, и... Дальше ты знаешь. Даша молчала. Ты винишь меня в этом, верно? — спросил отец с горечью в голосе. — Так это выглядит в твоих глазах. Я отправил его на смертельный риск, а затем и тебя. Но что мне было делать? Я всегда хотел только одного, чтобы мой род снова возвысился, стал достоин заступника, от которого мы происходим. Для этого я женился на женщине с правительским даром, но она умерла. Все пошло прахом. Мне пришлось принимать рискованные решения самому, но угад, и вот куда меня это привело. Но зачем? Господи, зачем этому наиву убивать стужево? Отец несколько мгновений смотрел на нее очень серьезно, словно прикидывая, стоит ли рассказывать ей все. Затем он встал, подошел к дверям, выглянул наружу, внимательно огляделся по сторонам и прикрыл дверь. «Видишь ли...» — проговорил он, — мне придется начать издалека. У нашего покойного государя Сергея Николаевича было три сына. — Два, — проговорила Даша негромко, — два сына. Нынешний государь Александр Сергеевич и его брат-наследник — три сына. Прервал ее отец. Первый от его первой жены Марии Павловны Алазонской принцессы, это нынешний государь, третий от княжны Хостинской, а второй родившейся за пару лет до государева второго брака, от фрейлины Бестужевой. Даша почувствовала, как ее рот раскрылся сам собой. То есть? Только и смогла проговорить она. Все верно, — ответил отец. Это знает не более десятка человек в империи. Существует манифест, подписанный покойным государем, по которому Стужев признается его законным сыном и наследником престола. Он хранится в нескольких копиях у нескольких сановников и будет обнародован только в том случае, если нынешний государь умрет бездетным». «Но «Ну зачем так сделано?» — спросила Даша. «Политика», — ответил отец. «Большая политика. Покойного императора уже не спросишь, но, скорее всего, он сделал такое распоряжение просто на всякий случай. В нашей злосчастной стране государи вечно боятся переворотов. А лучший способ их избежать — это устроить путаницу с наследованием, чтобы заговорщики не могли точно знать, кого из наследников втянуть в свой комплот. Кроме того, тогда ведь его старший сын был еще молодым, у него могли родиться дети, и в этом случае манифест просто был бы забыт. Но видишь, как вышло? Государь уже очень немолод, супруга его тоже. Детей у него нет и, вероятно, не будет уже. Таким образом, Кирилл Стужев... Наследник престола. Именно так. И он об этом знает? Полагаю, что да. Но ты сама видела этого человека. Всю свою жизнь он упорно доказывает, что из него выйдет никчемный правитель. Он только и делает, что нарвается на неприятности. Но при этом ему фантастически везет. Однако никому не может вести вечно. Именно это везение и делает его настолько привлекательной целью, что за его смерть готовы дорого заплатить. Мои наниматели нервничают и торопятся. Государь в последнее время много болеет. Его сердечные припадки случаются все чаще. Никто не знает, сколько еще он проживет. Возможно, к следующему дуэльному сезону у нас будет уже другой император. Это повышает ставки. Сегодня мне уже передали купчу на наше имение». Она уже оформлена, а кроме того, на мое имя выдан указ о повышении нашего рода в гербовом ранге. «Это подлость», — проговорила Даша, сжав кулаки. «Подлость?» — спокойно спросил отец. «А то, как он с тобой поступил, это разве не подлость? Я ведь знаю все, абсолютно все». Даша почувствовала, как краснеет под его взглядом. Откуда он знает?» И неужели действительно все? Впрочем, ей тут же показалось это до такой степени неважным. Ты наделала множество ошибок. Проговорил отец со вздохом. Но я тебя за них не виню. Молодость. Все мы делаем ошибки. Но у тебя есть шанс их исправить. Все разом. Выполнить свою миссию. Я знаю и то, что сегодня случилось. Откуда? Неважно. «Важно то, что ты будешь делать. Ради возвышения рода булавиных, который займет теперь достойное место при дворе. Ради нашего возвращения в высший свет. Мне, может быть, недолго осталось, но я должен застать это. Я жизнь сложил ради этого и столько пережил. Ты моя единственная наследница, наш род теперь в твоих руках. Твоя мать тобой бы гордилась. Он схлипнул. Полез во внутренний карман сюртука и достал оттуда небольшую серебряную ладонку тускло сверкнувшую в свете свечи, стоявшей на столике. «Вот», — сказал он, — «это все, что мне от нее осталось, зачарованная вещь». Даша протянула руку и коснулась темного серебра. «Какое на ней зачарование спросила она. Ладанка буквально сочилась зелеными искрами, видимыми только Даше. Они проходили сквозь серебряную поверхность и медленно разлетались в разные стороны. Если верить Фабине, это было признаком очень сильного чародейства, заключенного в предмете. Но что это могло бы значить? Ее мать была провидицей. Какое чародейство она могла заключить в Ладанке? «Я и сам не знаю», — ответил отец. Она говорила, что эта вещь может спасти мне в самый темный час. Меня или кого-то из наших детей. Защитное чародейство. Благословение заступников. Я до сих пор жалею, что не дал ее тогда Боре. Берег для тебя». Даша протянула руку к ладанке с опаской, словно там мог быть яд. «Это бесчестно», — негромко сказала она. «Мы с тобой говорили об этом», — вздохнул отец. «Еще там, в деревне, помнишь? Мы с тобой пришли к соглашению. А теперь у тебя на один повод больше для того, чтобы желать смерти этому человеку, и на один повод меньше, чтобы его защищать». Но Даша все еще не была в полной мере убеждена. «Не забудь. Он применил защитное чародейство на дуэли против Бори», — проговорил отец. «Если тебе все удастся...» Вы будете квиты. И потом, дар заступников не сработает, если будет применен с бесчестной целью. Это нужно просто на крайний случай. Я уверен, ты справишься и сама». Несколько мгновений Даша сидела без движения. В голове разом пронеслось все то, что случилось с ней в Маринбурге за эти два бесконечно долгих месяца. И она вдруг поняла, что отец, быть может, и прав. Стужев постоянно нарывается на смерть, не дорожит своей жизнью, Даже если отбросить в сторону всю политику и мысли о том, какой из него выйдет император, нельзя не признать, что Даша ничего ему не задолжала. А раз так, то она это сделает. Сделает не ради отца и его проблем, в которых он застрял. Нет, на это ей плевать, и на честь рода булавиных тоже. Она уже знает, чем пахнет вся эта дворянская честь, кровью. Если не сказать хуже. Но она сделает это для себя самой, чтобы доказать, что она на это способна. Она офицер. «Дворянка и чародейка, никто не властен над ней, и уж, конечно, не этот ледяной истукан». Не следовало ему становиться на ее пути, и не следовало поступать с ней так, словно она какая-нибудь римина. Пусть это будет последнее, о чем он подумает перед смертью. В конце концов, если он не ценит свою венценосную жизнь, то с чего вдруг Даша должна? Вот и Быстрицкий. Она теперь поняла, к чему были его оговорки». Он и сам знает, кто такой Стужев на самом деле, а ей не сказал, потому что живет такими же ложными понятиями о чести и ставит их выше, чем жизнь друга, ну и по делом им всем. «У меня все еще нет секунданта», — сказала Даша рассеяно. «Я буду твоим секундантом», — ответил отец. «Это немного против правил, но нарушение небольшое. Думаю, секундант противной стороны на него согласится». Это ведь тот взбалмышный поэт. Мне уже успели рассказать о нем. Кажется, он к тебе неравнодушен. Ты сумеешь уговорить его. И ты применишь эту штуку. Да, без меня она может не сработать. Именно поэтому мне так важно быть рядом. Но чародейство высвободится только, если ты окажешься в опасности. Я предпочел бы, чтобы все прошло как можно чище. Но и рисковать чрезмерно тоже нельзя. Если бы Боря... Впрочем, я уже говорил это. В покрасневших морщинистых уголках глаз отца снова показались слезы. Он сделал над собой усилие, слегка отвернувшись. «А ты сделаешь все правильно». Продолжил он, снова овладев собой. «Это будет то же самое, о чем мы с тобой уже говорили. Ты действуешь по старому плану. Ты ради этого и приехала в Маринбург. Да, пока у тебя не вышло, но вот я и приехал для того, чтобы тебе помочь». Мы сделаем это с тобой вместе. А потом... А потом я уеду, — сказала Даш. Она сама уже не могла сдержать слез. Я уеду. И никогда больше сюда не вернусь. Я буду служить. Хорошо, — сказал отец. Ты уедешь. Тебе нужно будет время, чтобы принять все это. Но однажды ты поймешь, что поступило правильно. Так всегда было. Тем, кто хочет возвышения своему роду, приходится принимать тяжелые решения. Жертвовать многим. Но потом наступает момент, когда они понимают, это того стоило. Нас забудут. Наши поступки забудут, особенно тайные. Но наш род останется и будет процветать. Ты выйдешь замуж, как единственной дочери тебе дадут право передать фамилию детям – Если у тебя будет сын, он станет новым булавиным, надеждой и опорой нашего рода. Быть может, он унаследует чародейство, и тогда наш род останется в веках. Ради этого я готов, пресвятые заступники. Дайте мне это увидеть хотя бы на смертном одре». По его щеке скатилась слеза, а сам он сотворил знак заступников и замолчал, негромко всхлипывая. «Хорошо», — сказала Даша. Ей вдруг стало удивительно спокойно. Она приняла решение и больше не колебалась. Она твердо знала, как именно поступит завтра. Вот только она осеклась. Что? Отец поднял на нее глаза, чуть вздрогнув. Поклянись мне, что на этот раз я знаю всю правду. Я знаю, у тебя были причины, чтобы лгать мне прежде. И я... Я прощаю тебя. При этих ее словах отец всхлипнул, а затем вдруг упал на колени и поцеловал ее руку. Она погладила его по почти уже совершенно поседевшим жестким волосам. «Нет, нет, не надо. Это не важно», — проговорила она, смутившись. «Просто скажи мне, скажи мне, что теперь я знаю все. Мне было очень тяжело, словно я блуждала в темном лесу, одна, без помощи, без надежды. Но скажи мне, пожалуйста» что теперь я вышла на свет и вижу все ясно, что теперь вокруг меня нет лжи. «Это так, дитя мое», — ответил он сквозь слезы. «Ты знаешь все. Все, о чем я никогда не говорил даже на исповеди. У меня его самого камень с души свалился от того, что я смог разделить этот груз с кем-то, кто поймет и простит меня». Пару секунд Даша смотрела на него сверху вниз, Свеча, зажжённая отцом, почти что догорела. Остался только тусклый огонек, и комната погрузилась в красноватый полумрак. Хорошо. Она коротко кивнула, взяла ладанку и, повертев ее пару мгновений в руках, надела на шею. «Тогда я еду. Дай мне адрес этого поэта. Я еду прямо к нему и договорюсь о месте и времени. Было бы лучше, если бы все состоялось прямо завтра утром». «К чему тянуть, верно?» Даша ничего не ответила, только кивнула. Мысленно она была уже не здесь. Она готовилась к завтрашнему дню.